Глава четвертая. Как дракон обзавелся брачным браслетом. Рейнард Норвуд за месяц до описываемых событий. Компания из четырех аристократов сидела в одном из столичных кабачков и вот уже несколько часов праздновала помолвку своего давнего друга. Событие состоялось у подножья очень известного столичного храма, посвященного светлой богине. Сам герцог сильно верующим не был, но товарищ позвал на мероприятие, и он пришел. «Леон точно стал похож на болвана, готового идти на поводу у своей невесты», — покачал головой фар, после чего залпом выпил бокал креплённого Хересота. «Свадьба через месяц, а он уже ведёт себя, как тряпка». «Этих баб с молоду учат хвостом вертеть перед нами, мужчинами», — поддержал Саян. «Разумеется, без всё того же Хересота сожаление не обошлось». «Может, она его истинная?» — предположил Дион и поправил пальцем очки. Однако вместо переносицы друг поначалу ткнул ногтем в глаз, и только потом опыт удался. Она истинная. Рейнард поморщился. Скорее, ей нужны деньги и титул. Поэтому девица и заглядывает Леону в рот. Вспомнилась тощая особа, прилипавшая к одному из заводил их компании. Она даже не родовитая, а вот поди ты. Целые марки скачут перед ней на задних лапках. И вид у него такой придурковатый, что скажи, кто про такое. Рейн бы роду не поверил. И всё же Лео подкаблучник. Надо было в горах клятву принести, потом полетать вместе с невестой. А он прискакал к самому дорогому храму города, да ещё и нас приволок, заявил захмелевший Дион. «Мы его друзья», — напомнил Саян и поднял указательный палец. Невеста выбрала это место, Лео просто не смог ей отказать. А ведь драконы гораздо сильнее остальных. И даже с истиной не теряют головы. Тут же система дала сбой. Светлая пошутила над Лео, но нам это урок. — заметил Норвуд. Рейн плеснул себе в бокал Хересоты и продолжил. «Наш друг оказался слаб, но мы на такую удочку не попадёмся». «У меня есть амулет от сглаза», — неожиданно похвалился Дион и полез под рубашку. «У меня пуговицы на штанах заговорены», — хмыкнул Саян. «Чтобы портки перед женщинами не падали всякий раз, когда ты на них смотришь», — засмеялся Рейн, и его шутку подхватили участники нетрезвой компании. Веселье разошлось с новой силой и ни одна бутылка хересота была опустошена. Компания ещё не собиралась расходиться, как вдруг герцог Рейнард Норвуд осмотрел присутствующих и заявил. «Уверен, что на свете нет той, которая меня заинтересует». Где-то вдалеке прогремел гром. Но разве это когда-нибудь пугало бы его во дракона? рейна если вдруг есть, а?» — засмеялся Дион. «Чем светлое, не шутит? Клянусь!» — ответил дракон, потому что именно так и считал. Очередной раскат грома прозвучал так близко что на минуту все присутствующие в кабачке затихли и уставились на тот самый храм Светлой Богини, у подножья которого прошла помолвка. «Это не случайно», — заметил Саян и почему-то посмотрел на него, герцога Норвуда. «Засуха стояла месяц, а сейчас небеса наконец-то пообещали нам дождь», — пояснил Рейн и осторожно почесал запястье. «Руку неприятно саднило а ведь он ещё утром всего лишь достал мяч для дочери кухарки» велел девочке в следующий раз играть подальше от крапивы. «Какой ты матьер... материалист!» — наконец-то высказал Дион и потянулся за порцией хересота. «Думать надо головой, а не хвостом!» — засмеялся Саян и поднял бокал. А у Норвуда в груди сжалось сердце. И такая тревога накатила, что захотелось расправить крылья и куда-нибудь улететь. Герцог представил, что вот прямо сейчас возьмёт курс на восток, а потом заложит крутой вираж и вернётся... Однако креплённое вино слишком коварно, чтобы идти у него на поводу и пугать народ. Помнится, Рейн вместе с принцем отправился на охоту, и всё вышло довольно удачно. Три кабана и лось были с почётом пойманы и под громкие тосты участников веселья отпущены на волю. Отметили успех забористым дурмагоном, который купили у одного ушлого гнома в солидном магазинчике. Затем, вместо того, чтобы остановиться в охотничьем домике, драконы решили вернуться в столицу, Разумеется, егерей слуг никто слушать не стал, ни у кассы, ни их дело. Той же ночью две огромные, виляющие в небе туши, настолько впечатлили горожан, что все утренние газеты были полны снимков и описаний. Особенно репортеры захлебывались в критических для людей моментах, когда драконьи задницы едва не касались крыш. Король был зол и наказал обоих, единственного наследника и его друга и совершенно не поверил версию, что таким образом Рейн Норвуд и Гроз Золотокрылый проверяли бдительность горожан и качество строительства домов. Сейчас ситуация была иной, однако с погодой не шутят. Только не тот, кому случалось по службе летать в грозу и даже в метель. Герцог поднялся из-за стола и вышел на улицу. Погода испортилась прямо на глазах. Начался сильный ливень. От грохота грома заложило уши, а яркая вспышка молнии на миг ослепила глаза. Небывалая погода разом отметала любые полёты. Ведь ещё час назад ничто не предвещало такого разгула стихии. Похоже, светлой богине не по нраву, помолв калионы и обычные девушки Норвуд стоял на крыльце и уже собирался вернуться, когда, порыв ветра, швырнул несколько ледяных капель ему в лицо. Выругавшись, Рейнард стёр влагу ладони и сразу заметил полосу на руке. Магическая змейка пробежала по запястью и впиталась в кожу, не оставив после себя ни следа. Всё это было похоже на брачный браслет, но с непонятными ограничениями. Норвуд слышал, такое редко, но случается на свете. Дракон потёр запястье пальцем, поскрёб кожу ногтем, но ситуация не изменилась. Рука осталась чистой, словно ещё недавно он лично не видел брачную магию. Не помогло. За спиной дракона скрипнула дверь и послышался голос Саяна. «Рейн, чего сбежал? Там у Диона грандиозный план образовался». «Раз грандиозный, тогда иду», — согласился Норвуд. Кривая усмешка исказило лицо герцога. Но дракон твёрдо решил разобраться с произошедшим утром. Сейчас же могло всё показаться. Особенно после того, как друзья выпили не один ящик креплённого хересота. Иначе с чего бы появиться брачному браслету? Только не у него. Рейнарда Норвуда, одного из сильнейших драконов королевства. Герцог всегда имел при себе несколько защитных амулетов. И это если не считать красного диплома Академии. Маг высшей категории просто не мог попасться на такую удочку, как брак, только не он. Спустя час погода утихомирилась, оставив горожанам множество луж и поломанных деревьев. Но всё это не шло ни в какое сравнение с сожжённой кондитерской, той самой, в которой так любила бывать королева. Кто именно плюнул огнём и случайно попал в здание, было непонятно. Король поступил мудро и не стал разбираться, а отослал из столицы всех. Норвуд точно знал, что это был не он. И даже мог избежать немилости монарха, однако не стал так делать. Во-первых, королева обронила, что у женатых не остаётся времени на ерунду, особенно когда появляются наследники. После её слов возникло подозрение, что кто-то из фрейлин забеременел, и ей срочно нужен супруг. Во-вторых, обзаводиться женой вот прямо сейчас лорд не собирался. Лучше уж временная ссылка в родное герцогство, которое сам Рейн искренне любил. На другое утро после того странного по всем параметрам дня а, мол, в Калеоне и обычной человеческой девушке и видение браслета в грозу. Рейнард вспомнил многое. Он вообще искренне считал, что перебравший алкоголь, он нарочно врут про провалы памяти, дабы не нести ответственности за свои поступки. И первое, что сделал Рейн, — это осмотрел запястье. Ничего. Оно было чистым, если не считать полоски сажи. Вероятнее, всё от той же кондитерской. Простым осмотром дракон не ограничился и попытался найти что-либо о брачных ритуалах в своей столичной библиотеке. Однако он ничего важного не обнаружил и решил глянуть на книги в родовом замке. Городок, который выстроился после того, как семейство Норвудов поселилось в этой местности много веков назад, получил похожее название — Норвиль. Различия были нужны, дабы народ сразу видел, что к чему и откуда. Перед отъездом... Если разобраться не таким уж и вынужденным, раз всё равно собирался в норвиль герцог ещё раз решил взглянуть на храм светлой богини. В душе Рейна зрело подозрение, что всё-таки то было не видение, а нечто более серьёзное. Проверить самому, женат или нет, было бы просто. Надо всего лишь привести к алтарю какую-нибудь девушку или женщину. Однако дракон был категорически против такого опыта. Вдруг браслет померещился, а ты нечаянно свяжешь себя узами брака, и всё ради эксперимента. Нет уж. Такие крайности герцогу были ни к чему. Рейн подошёл к подножию храма, на ступенях которого сидела пожилая женщина в белом платье. Она старательно расчёсывала кончик седой косы и с любопытством наблюдала за драконом. И что-то было в ней такое необычное, что Норвуд заинтересовался. Нищих в столице давно не видели. Плодородные земли королевства, полезные ископаемые — всё это позволило жителям не голодать. Зачем же она здесь? «На больную не похоже, на путницу тоже не тянет. Тогда в чём дело?» «Зачем пришёл?» — интересовалась незнакомка звенящим молодым голосом, так не подходящим седовласой старухе. «Ведьма?» — нахмурился дракон. Эти издавна известны пристрастием к смене личины. Только всё чаще колдуньи прикидывались девицами помоложе, чтобы попользоваться ротозеем и его силой. А тут картина наоборот. Может, это особо от кого-то скрывается? «Твердолобый дракон!» рассмеялась незнакомка. Женщина поднялась, а вместе с её движением пропала серебристая седина в волосах, сменившаяся сильным оттенком. Одежда тоже претерпела изменения: на белоснежной ткани появились вышитые золотом цветы. Светлая! ахнул Рейнард и поклонился. Увидеть Светлую хотя бы раз в жизни мечтал любой человек и даже дракон. Норвуд но немедленно связал вчерашний случай и сегодняшнюю встречу, что только доказывало: всё не просто так. Признал, улыбнулась богиня, но почти сразу на её лице мелькнуло ехидство. А зачем пришёл? Неужели обронил что, когда вчера присутствовал на помолвке друга? Может, платок из кармана выпал, а ли запонка от рубашки отвалилась? Дракон решил, что ходить кругами можно до бесконечности, а светлое может пропасть в любой момент. Поэтому надо воспользоваться случаем и спросить. Не отвалилось покачал головой Рейн и протянул правую руку вперёд запястье обнажилось как того и хотел Норвуд. скажи твоей магии дело ты про брачный браслет догадался да а как голос светлый прозвучал как веселый колокольчик призывающий всех полюбоваться на какое то чудо или радость ничего такого рейнарду не хотелось он вообще скрипнул зубами от досады не привиделось всё правда успел заметить признался дракон жаль я то думала что монархи тебя захотят женить а на свадьбе случится скандал за что ты так со мной «Сам знаешь», — жестко ответила Светлая. Женский голосок будто ударил герцога полбу тем самым колокольчиком. Настолько резкой была перемена в ее тоне. «И где моя жена? Она вообще существует?» С каждым сказанным богиней словом предчувствие полного попадания в глубокую яму только нарастало. «Она?» — Светлая сделала вид, что задумалась, и дракону пришлось стоять целых десять минут ради ее ответа. Женщины в любом виде одинаковы. «Кто она?» Не стерпел Рейн и снова задал свой вопрос. «Не дракон», — пожала плечами светлая. «Ищи среди живых, если девочка тебе нужна, но помни, ты её якорь. Отпустишь хоть на секунду, больше не вернёшь. Не стоило немалого труда привязать её к тебе и учти. Она ни о чём не догадывается. Полюбишь — прощу. А нет, твои проблемы». Слова, сказанные богиней, были настолько простыми и вместе с тем непонятными, что Норвуд задумался, так ли всё услышал. А стоило только моргнуть — как светлое пропало, и сколько бы Рейн не вертел головой, белое платье нигде не мелькнуло. Она ушла. Сказала, что посчитала нужным, и испарилась. Сам храм оказался запертым, а появившийся на стук святой отец заявил, что сейчас в помещении идет уборка, и обряды они временно не совершают, и что никого из посторонних в нем быть не может, исключительно работники и честные горожане, пришедшие помочь. Предчувствие, указавшее, что светлой тут больше нет, только подтвердилось. В тот же день Норвуд отправился в норвиль со своими друзьями. Рейн планировал заняться делами герцогства на месте, как поступал несколько раз в году. К слову, активная переписка с экономкой и управляющим не прекращалась постоянно, и лорд был в курсе всех событий владения. Важные решения он также принимал лично, не доверяя такие никому. Заодно дракон поставил себе целью заглянуть в библиотеку. Вдруг там есть хоть какое-нибудь предположение, как найти неизвестную жену. Избавляться от неё вот прямо сейчас мужчина не собирался. Со светлой такие проделки не пройдут. Что будет потом, время покажет. Герцог посчитал возможным не торопиться с поиском супруги. Жил же он неплохо без какой-то там леди много лет и не кашлял. А браслет — это ограничитель от глупостей. Вдруг и в самом деле Рейна потянет жениться. А тут уважительная причина, почему это пустая затея. Придя к такому выводу, Норвуд немного успокоился. Дело не в проворот, а жена это так, мысли в те моменты, когда случайно о ней вспомнят